Шестое. Луи начал допрос Лизажа, его сменил Мальваль, потом Арман. У каждого из них была своя методика, и контраст между четырьмя подходами уже не раз давал результаты в других расследованиях. Луи внимательный, элегантный, вел допрос с подчеркнутой деликатностью, как если бы у них впереди была целая вечность, с ангельским терпением, долго раздумывая над каждым вопросом, выслушивая каждый ответ с нервирующим вниманием, заставляющим сомневаться в том, как этот ответ можно истолковать. Мальваль, верный во всем своей технике дзюдоиста, действовал внезапными ускорениями. Он охотно шел на приятельские отношения, вызывая доверие. Он и здесь действовал как обольститель, но мог неожиданно сделать крайне жесткий вывод, подчеркивая противоречие с такой же силой, какую в другой обстановке вкладывал в решающий бросок. Арман оставался Арманом. Уткнувшись в свои записи, вроде вообще не глядя на собеседника, он задавал конкретные, казалось бы, мелочные вопросы, скрупулезно записывал все ответы, возвращался к самой незначительной детали, мог целый час досконально разбирать любое пустяковое событие, Уточнять крошечную неточность или приблизительность в оценке, и выпускал кость только когда она была обглодана дочисто. Луи допрашивал извилисто, мальваль по прямой, арман по спирали. Когда Камиль прибыл, Луи уже провел слезажем добрый час, а Мальваль закончил свой сеанс. И теперь, склонившись над заметками, они обменивались выводами. Камиль направился к ним, но был перехвачен Кобом, который замахал ему из-за своих экранов. Обычно Коб не проявлял особой экспрессии. Именно это и удивило Камиля. Коб откинулся в кресле, всем телом навалившись на спинку, и смотрел на приближающегося Камиля с сосредоточенным видом, в котором ощущалось замешательство. «Плохая новость?» спросил Камиль. «Коб» Уперся локтями в стол и положил подбородок на скрещенные ладони. Из самых паршивых Камиль. Оба долгое время неуверенно смотрели друг на друга. Потом Коп протянул руку к принтеру и, даже не глядя на взятый сладко листок, сказал Мне очень жаль, Камиль. Камиль прочел страницу, длинная колонка цифр, дат и часов потом поднял голову и надолго уставился в экран Коба. «Мне правда очень жаль», — повторил Коб, глядя в спину уходящего Камиля.